Глава 17. Я стою у двери и глубоко дышу. Надо собраться, выглядеть уверенной, нацепить улыбку хотя бы. Но внутри все сопротивляется. Соколов сказал, что Паша Кукушкин снимает эту квартиру вместе с девушкой. А вдруг она дома? Что я делаю? Может, развернуться и уйти? И что тогда? Все останется так, как есть. Нет, надо решаться. Это не только ради меня. Звонок резко пиликает. За дверью тишина. Возможно, его нет дома или спит после смены. Вот и хорошо. Я делаю шаг назад, чтобы уйти, но не успеваю развернуться. Паша открывает дверь и застывает в нерешительности. На лице недоумения, на лбу залегли напряженные морщины. Ну же, Паша, помоги. Мысленно молю я. «Я знаю, ты все помнишь, как мы с тобой вместе историю списывали, как от физрука убегали, как катались с горки». «Что ты замер, как солдат английской королевы? Взрослый мальчик, а всё так же теряешься, как у школьной доски. Не думала, что буду так мерзко себя чувствовать. И Паша, сейчас он меня залит. Своей застенчивой улыбкой, руками спрятанными в карманы, молчанием. Но почему он не может быть хотя бы чуть более развязным? Мне было бы легче». «Я знаю ответ, потому что он меня уважает. А я недостойна уважения. Я так не привыкла». Улыбаюсь, что-то говорю, слушаю его, но не вникая в слова. Главное – сделать, что задумано. Но как же хочется сбежать. Ну же, Паша, подыграй. Ты сто раз видел разных хамов и раздолбаев. Почему не набрался от них хоть немного нахальства? Хватит сжаться от меня к стенке. На секунду зажмуриваю глаза, представляю лицо Стаса. Нет, он не глядит укоризненно, не трясет руками с вопросом, что же ты делаешь. Он хищно улыбается, он доволен, что есть повод обрушить на меня свою ярость. Этот оскал придает мне сил. У меня все получится, должно получиться. Уже поздно отступать, я все решила. Что за жизнь у нас была, если выход лишь такой? Память подкидывает картинку. Погожий августовский денёк. Жара уже отступила, и на смену ей пришло мягкое тепло уходящего лета. Такие вечера созданы, чтобы остановиться в будничном беге и насладиться чудесными моментами жизни. Мы вышли с семьёй на прогулку. Тёма бежит ко мне, его русые волосы отросли и весело подпрыгивают вокруг круглого лица. У него широкая буратинская улыбка, открывающая забавную щербинку между зубами. Улыбка, ради которой мне нужно быть хорошей мамой и правильной женой. Тёма, обняв меня, поворачивается к подошедшему папе, тянет к нему руки. Уста Стаса никакой реакции, он равнодушно взирает сверху вниз на сына, как будто не понимая, чего Тёма хочет. «Ну возьми ребенка, ну поцелуй, ну подними к небу, посади на плечи, как все любящие отцы!» – мысленно кричу я мужу. Но он не чувствует моего желания, лишь хлопает Тёму по макушке, так, как трогают соседскую собачку, нехотя и слегка брезгливо. «У тебя есть салфетка? Вытри ему руки!» приказывает Стас. «Каждый раз, когда я вижу, как сын тянется к отцу, а получает в ответ холод или раздражение, меня разрывает изнутри, будто окатывает студеной водой. Хочется схватить Тему и бежать от мужа подальше. Меня пугает это чувство. Пока я молча негодую, Стас соглашается посадить сына к себе на плечи, но с условием, что я вытру Тёме руки и сниму сандалии». Вылизанного ребенка Стас водружает себе на плечи. Тёма счастлив, мама и папа рядом. Я тоже ему улыбаюсь, изображаю радость, а сама думаю. Хоть так, сын радуется, это главное. Мы молча проходим несколько дворов. Моё раздражение утихает, зато просыпается чувство вины. И чего я на Стаса взъелась? Опять всё порчу своим нетерпением. Чокнутая истеричка. Просто мой муж – очень аккуратный человек, который не любит пачкать одежду. Ведь это же хорошо – быть бережливым. Стас носит только брендовые вещи, они служат ему годами. Когда Тёме исполнилось два года, он пошел в детский сад и стал часто болеть. С того времени я переселилась в детскую комнату, а Стас остался на широкой супружеской кровати, чтобы не дышать, как он говорит, нашими бациллами». Он спит один, потому что ему необходимо высыпаться. Сон для него – сакральное действие, и нарушители покоя главы семьи строго караются. В выходные с утра я стараюсь занять вставшего Тему, чтобы тот ни в коем случае не потревожил сон отца. Однажды я отлучилась в ванную буквально на минуту. Выбежать оттуда меня заставил детский крик. Оказывается, Тёма пробрался в комнату к спящему отцу и залез к нему на кровать. Стас сказал, что Тёма упал сам. Свалился, потянув на себе одеяло. Сын долго шмыгал носом, потом прошептал. «Папа, меня ногой». Малыш тогда еще плохо говорил. «Он мне на больное колено надавил», – буркнул Стас. «Я только ногу убрал, и он брякнулся. Хватит ныть!» Рявкнул он раздраженно на сына. Тот еще сильнее захныкал. «За ребенком бы лучше смотрела, а не перед зеркалом вертелась». Плач сына всегда вызывает у меня реакцию тигрицы, защищающей свое дитя. Но я попыталась погасить ее, и мысленно стала оправдывать Стаса. Колено вправду больное, сын действительно может быть неосторожным, он еще многого не понимает. Потом и вовсе сказала себе, что я – плохая мать и неблагодарная жена. Впредь надо лучше следить за сыном и объяснять, что папин сон нельзя нарушать. Как-то проснулась от того, что Тёма возит по мне машинку. Первое, что почувствовала, не могу говорить, горло. Нет, только не сейчас. Мне нельзя болеть. Тёма, не тяни к маме свою мордашку. Ищу в тумбочке маску. Голова, как мешок с гвоздями, руки мёрзнут. Я в этом году часто болею. Нырнуть бы обратно в кровать и чаю горячего. Но Тёма уже встал. Он висит на правой ноге и тянет за штанину. Плетусь в соседнюю комнату. Стас спит, отвернувшись к стене. «Стас!» – скриплю я. «Стас, вставай! Мне так плохо! Кажется, я заболела! Горло дерёт, голова болит!» Муж не поворачивается. «Даже если проснулся, все равно не подаст виду. Я его знаю. Это его время. Сколько наметил поспать, столько и будет. И я не вправе забирать у него драгоценные часы отдыха». Шлепаю на кухню, включаю чайник, глотаю последнюю таблетку, найденного в аптечке противовирусного, надеваю маску, чтобы не заразить Тему. Включаю сыну игрушку на телефоне. Он затихает, очарованный волшебным гаджетом. Мне стыдно, я бестолковая мать, которая не может развлечь ребенка чем-то более полезным. Но сейчас это все, на что меня хватает. Черт, и таблетки кончились! Ну где я могла подцепить эту заразу? «Ставлю на плитку кастрюльку с водой. Надо сварить овсяную кашу. Засыпаю крупу. От поднимающегося пара меня бросает в жар. В маске трудно дышать. Кормлю Тёму. Сама есть не могу. Оставляю Стасу его порцию. Слабость валит с ног. Я снова ложусь в кровать. Тёма раскидал на светло-розовом плюшевом одеяле фломастеры и увлеченно черкает гелевой ручкой в моей тетради ежедневники. Но мне все равно. Я пользуюсь возможностью полежать». Слышу, как муж встал, включил воду в ванной. Когда я иду на кухню выпить чего-нибудь горячего, он уже там. Медленно пережевывает разваренный геркулес. «Сегодня каша не ахти. В прошлый раз лучше было». «Не нравится, не ешь». Тихо бормочу я. «А можно лицо попроще и не портить настроение всем с утра? Чего ты изображаешь умирающую?» «Я заболела вообще-то». «Одеваться надо теплее». «Ты сходишь за таблетками, инговерин закончился». «Вызови своих подруг, попроси их, пусть сходят». «А ты не можешь». «Ляг, поспи, и все пройдет. Насытившись, Стас довольно крякает, допивает молоко и уходит, оставив на столе грязную посуду.